Глава вторая. Заманчивое предложение. «Ну, Лео, ты меня конкретно удивил. А я уж думал, что годный собутыльник в твоем лице потерян навсегда!» С горящими глазами и стаканом виски со льдом в руке сообщает Дэн. «Теперь, значит, можно брать тебя с собой на ночные вылазки?» «Так выпьем за это!» Наши стаканы со звона сталкиваются, и часть виски проливается на дорогущий бежевый диван, но мне плевать. «Мы делаем по большому глотку, я закусываю кусочком сервелата с сыром и оливкой». Дэн вытирает бороду рукавом. А потом глупокомысленно вздыхает. «Ну а что ты из спорта ушел, бро? Это вот ты зря, говорю тебе!» Грозит он пальцем. «Подумаешь, скандал! Совсем бывает!» И мне резко перестает быть весело. Серьезно, Дэн? Ты издеваешься?» Хмурю брови и злобно смотрю на него, моя губа начинает непроизвольно дергаться. Да я... это... да что я такого сказал? Вот про это ты случайно не забыл, указывая на травмированную ногу? Ну и что? Допустим, выступать ты не сможешь, но тренера продолжают работать и не с такими травмами. Тренера, да? Окей. Может, другие продолжают, но не я. Все только рады увидеть мое падение. Посмотри, как они смакуют новости о том, что я спился. Сам виноват. Докатился. Просрал такую жизнь. А ведь на самом деле я даже не...» Я запнулся, осознав, что чуть не сболтнул лишнего, а потом допил виски и залпом опустошил стакан. Поморщился от неожиданного сильного жара в горле и пищеводе. Ударил себя в грудь, чтобы прокашляться. «Что даже не? переспрашивает Дэн. «Да нет, ничего, забей». Я опустил голову и принялся тереть лоб. «Без обид. Ты знаешь, я твой друг и желаю тебе только лучшего. Но все дело в том, что они чувствуют твою слабость. Просто ты сдался, бро». «Без обид. Тихо хриплю я и думаю, что впредь как-нибудь обойдусь без страховщика. Сколько времени прошло? Неделя, месяц или больше? Не пролетает, как в бреду». Я заказываю еду и выпивку на дом и ежедневно нажираюсь в хлам. Но сегодня мне все мало, и, наплевав на страхи, я решаю отправиться в ближайший бар. Кое-как одеваюсь, зацепляясь ногой за тумбочку. Пигмалион падает и распластывается на полу. Элиза Дулиттл насмешливо смотрит на меня с обложки. Я хватаю чертовку и, выйдя во двор, со злостью швыряю в мусорный контейнер. Мороз, снежинки и разноцветные огоньки висят в воздухе невнятными пятнами, как старой испорченной киноленте. Сквозь них я тащусь по ночной улице пешком около получаса. Куртка на распашку, но мне совершенно не холодно. Бары громко, душно и слишком много людей. Они плывут перед глазами, превращаясь в непонятную мазню. Силуэты я вижу, но лица не различить. Только я не намерен оставаться. Нахожу свободное место и, вцепившись обеими руками в стойку, чтобы не потерять равновесие, забираюсь на высокое сиденье стула. Заказываю бутылку Рома и колу. «Эй, ты здесь один? Почему скучаешь? Тебе составить компанию?» Звучит ласковый девичий голос, очень соблазнительный, а рука ложится мне на плечо. Я оборачиваюсь и вижу длинные, почти белые волосы, красное платье и сталкиваю руку. Я пьян, но еще соображаю, что такие компании обходятся дорого. Блондинка недовольно хмыкает и сползает со стула. Еще полстакана рома, полстакана колы. Голова идет кругом, рядом приземляется что-то темное в шляпе. — По-моему, вам хватит. Терпкий голос звучит спокойно и размеренно. — те че надо, мужик? — заплетающимся языком выговариваю я, отлепив щеку от барной стойки. — Вы ведь Леонид Грачев? «Также известный как Лео Грей. Я хочу предложить вам работу. Уверен, она вам нужна». «Кто тебя прислал?» Говорю я и сам же давлюсь от смеха, представив себя персонажем крутого боевика. «Я нашел вас по объявлению». «Я вроде не давал объявления о том, где собираюсь бухать». Незнакомец не обращает внимания на мой выпад и выкладывает на стойку какой-то буклет. «Времени на раздумье нет». Работа достойная и, соответственно, конкуренция высока. Но должность требует переезда. А вот карта. Можете оставить себе. Я пытаюсь разглядеть изображение, но в паре довольно темно, а в глазах мутно, поэтому просто киваю и засовываю буклет в карман, только теперь осознав, что я в пижамных штанах с рисунком в виде маленьких ушек Микки Мауса повсюду. Как в самом неловком сне. Что надо делать? Вести онлайн уроки английского. При всем желании вынужден вас разы. Старательно пытаюсь выговорить я. Разочаровать! Никто их у меня брать не будет. В нашем городе вас никто не знает. Эти люди хотят погрузиться в языковую среду, и им нет дела до звездных сплетен. Никто не знает. Как же? У вас что, нет интернета? Да и почему именно я? Конечно, есть. Иначе как бы вы вели онлайн-уроки? Что ж, логично. Ну тогда? Но если вы так переживаете, можете воспользоваться нашей программой Аватар. Типа, надо залезть синего монстра и спасать чужую планету! И хитничаю я. Нет, спасать никого не надо. Вы просто будете управлять электронным образом. Мы дадим вам новое лицо. Детям, например, очень нравятся зверюшки супергерои. Хм, это меняет дело. Росомаха у вас есть? Спрашиваю с напускной серьезностью, принимая правила игры. Конечно, любое животное. Да нет, не животное. Герои из Людей x Ах, вот что. Хорошо, для вас сделаем. А собеседование? Я уже знаю вас достаточно. Окей, договорились. Где расписаться? Подписывайте, разумеется, кровью. Окончательно убеждаюсь, что это сон, уточняю я. А этот засранец на полном серьезе больно тыкает мне палец чем-то острым и ставит отпечаток не на откуда взявшимся договоре. Весь поту я вскакиваю на кровати, тру ладонями глаза. Вытаскиваю из-под подушки мобильник. 1 марта. Девять утра. «Ну и приснится же». Громко выругавшись, говорю сам себе и привычным движением пытаюсь нащупать на тумпочке стакан воды, но натыкаясь на что-то незнакомое. «Нет». Быть такого не может. Возле стакана лежит буклет с надписью, огромным броским заголовком и приторным продающим слоганом. Четтервиль. Город иностранцев. Превратим учение в развлечение. Полное погружение в языковую среду. Почувствуй себя, как за границей. И копия договора с моим отпечатком пальца на имя Лео Грей.